Мы вернулись ночью. отзаура приземлив флайт, молча выключил двигатели и ушел, даже не взглянув на меня. А я, смотря ему вслед, отчетливо понимала, что совершила ошибку. Страшную ошибку. Потому что еще утром акихирачи адзаура был живым, а сейчас он двигался как киборг. И видя его четкие, выверенные, абсолютно безжизненные движения, я чувствовала боль. Где-то в груди. Где-то там, где сжималось мое сердце. И когда слуга открыл мою дверцу флайта, я ушла не в дом. Я развернулась и пошла к слепому.